Незнакомец тоже вышел из-за дерева, и Фрэнсис невольно залюбовался его статной фигурой, которая не мог обезобразить даже костюм, состоявший из грязных парусиновых штанов, тельняшки и сомбреро с обвисшими полями. Больше того, Фрэнсису показалось, что он уже где-то видел этого человека, хотя ему и в голову не пришло, что он смотрит на точную копию самого себя. «Поговорить!» — фыркнул незнакомец и, отбросив револьвер, выхватил из-за пояса нож. «Вот сейчас отрежу тебе уши, а потом, может, и скальп сдеру!» ж ты! Какие, однако, милые и добродушные звери водятся в здешних лесах!» В тон ему заговорил Фрэнсис, чувствуя, как в нем нарастают гнев и возмущение. Он тоже выхватил свой охотничий нож, совсем еще новенький и блестящий. «Давай-ка лучше помиримся с силами без всякой этой понажовщины из-за дешевого уголовного романа». «Мне нужны твои уши!» — любезно возразил незнакомец и стал медленно наступать на Фрэнсиса. «Очень хорошо. Кто первый будет положен на обе лопатки, тот и отдаст свои уши победителю. Согласен!» Молодой человек в парусиновых штанах спрятал нож. «Жаль, что здесь нет киноаппарата, чтобы заснять эту сцену», усмехнулся Фрэнсис, в свою очередь пряча нож. «Я зол, как сто чертей, как самый злющий индейц. Берегись, я тебя сейчас любым способом положу на лопатки», сказано-сделано. Но блестящий натиск Фрэнсиса привел к самым позорным результатам. Незнакомец, на первый взгляд, казалось бы, способный выдержать любой наскок, как только они сшиблись, повалился на спину. Это была хитрость. Подняв ногу, он пнул Фрэнсиса в живот, да так, что тот, перекувырнувшись в воздухе, перелетел через него. От падения Фрэнсис едва не лишился чувств, а тут еще противник набросился на него и так придавил к земле, что чуть дух из него не вышиб. Фрэнсис лежал на спине, не в силах произнести ни слова, как вдруг заметил, что навалившийся на него человек с внезапным любопытством разглядывает его. «Зачем тебе эти усики?» — спросил незнакомец. «Ладно, не разговаривай, отрезай уши», — проговорил Фрэнсис, как только дыхание вернулось к нему. «Уши твои, а усы мои. Мы насчет них не уговаривались. А вообще ты положил меня на лопатки по всем правилам джиу-джитсу». «Ты же сам сказал, любым способом положу на лопатки». процитировал со смехом незнакомец. «Так вот, уши можешь оставить себе. Я и не собирался отрезать их. А теперь, посмотрев на них поближе, и вовсе не собираюсь. Они мне не нужны. Вставай и убирайся отсюда. Я тебя побил. Вамос! И не смей больше появляться здесь и разнюхивать. Пошел вон, живо!» Возмущенный еще больше, чем прежде, и униженный сознанием своего поражения, Фрэнсис вернулся на берег. где стояла его каноэ. — Эй, молодой человек, может, хоть свою визитную карточку оставите? — крикнул ему вслед победитель. — Визитных карточек головорезом мне оставляют! — бросил через плечо Фрэнсис, прыгая в каноэ и отталкиваясь веслом от берега. — А фамилия моя? Морган! На лице незнакомца отразилось величайшее изумление. — Он открыл было рот, намереваясь что-то сказать, потом передумал и лишь пробормотал себе под нос. Одной породы. Неудивительно, что мы так похожи.